про завод Промсвязь. После обеда, в отличие от Солоухина, мы не пошли на честные сооружения. Слышали, что работают они хорошо. А проверим это через несколько дней, когда пойдём вниз по Колопше. Остановимся на берегу реки на ночь ниже Юрьево-Польского и без всяких приборов увидим, так ли это. Мы гуляли по городу, подошли к заводу Промсвязь. В субботний день завод, можно сказать, не работал. На начальство на территории не было, и мы не стали прилагать особых усилий к тому, чтобы посетить предприятие. Мои спутники довольствовались рассказом о нём актёра и ветерана завода, с которыми мы встретились у проходной. От них мы услышали, что в 1910 году известные купцы Курбатовы построили здесь небольшую ткацкую фабрику. Собирались значительно расширить её, Но помешали война и революция. После революции фабрику национализировали, но вскоре закрыли, перевезли станки на более крупные фабрики, а освободившиеся помещения использовали под овощехранилище. В 1923 году здесь начала работать электростанция, которую позже переместили в закрытый Троицкий собор. В следующем году в нём разместили мастерские по ремонту сельхосардуй, мельницу, типографию. В 1931 году бывшую фабрику передали наркомату связи СССР и открыли завод 300 Промсвязь, изготавливавший продукцию для нужд почты, телефона, телеграфа и радио. Первые ветераны завода долго вспоминали агрегат, предназначенный для прокладки линий проводной связи. состоящий из бурильной установки, двух тракторов и автомобиля. Его конструктором был первый директор завода Воронцов. В годы войны завод выпускал продукцию для фронта: кабельные катушки для прокладки военно-полевой связи, газогенераторные установки для автомобилей и даже полевые кухни. После войны основной продукцией завода Постепенно стали выпрямительные устройства и электротехническое щитовое оборудование. А в настоящее время основная продукция завода автоматизированные выпрямительные устройства, стационарный и линейный инструмент. Про храмы и монастыри за пределами исторического ядра города. Покровская церковь с колокольней и Никитская церковь являет собой один из самых притягательных архитектурных ансамблей в городе, взор не оторвать. Пятиглавая церковь Покрова Пресвятой Богородицы построена в 1769 году. До неё на этом месте стоял деревянный храм, поставленный в 1712 году монахом Михаила Архангельского монастыря Кириллом для нового Девичьего Покровского монастыря. Однако инакини вскоре были переведены в Введенский монастырь, а церковь, оставшаяся стоять как бы ни удел, была превращена в приходскую. В 1768 году деревянная церковь сгорела, и уже через год на её месте был построен пятиглавый каменный храм. В Свято-Покровском храме почивают мощи святого благоверного князя Святослава, в Святом Крещении Гавриила. Во второй половине XIX века к Покровской церкви пристроена высокая четырёхъярусная колокольня. Церковь Святого Никиты мученика построена в 1796 году прихожанами Покровской церкви. Никитская церковь построена в стиле классицизма. С трёх сторон входы в неё украшают портики с колоннами. Высокий барабан с большим количеством узких, но высоких окон обеспечивает превосходное освещение храма. В 1941 году было принято решение о закрытии храмов. В зданиях разместилась городская автостанция и авторемонтная мастерская. Богослужение в храмах возобновилось в 1988 году. Следующий на нашем пути Свято-Введенский Никоновский мужской монастырь. Первое упоминание о Введенском монастыре относится к 1628 году. В окладных патриарших книгах за тот год записана церковь Николая Чудотворца на Посаде в девичьем монастыре. В 1666 году вместо старой деревянной Никольской церкви возвели первое каменное строение монастыря церковь во имя преподобного Никона Радонежского с Никольским пределом в память о прежнем храме. Предание гласит, что храм стоит на том месте, где прежде был дом родителей Никона, уроженца Юрьево-Польского. Никон в юности принял схиму и стал учеником Сергея Радонежского, а после кончины Сергея и его преемником. Неудивительно, что в Юрьеве-Польском так почитался известный российский чудотворец. Сегодня в приземестом массивном здании с двумя большими апсидами и одной маленькой главкой не узнать прежний храм, считавшийся одним из самых красивых в городе. Второй монастырский храм Введенский собор. Построен в 1763-1766 годах. Храм был с пятью главами на высоких барабанах, причём центральная глава была двойной по подобию киевских соборов. В 1811-1826 годах Место ветшавшей соборной колокольни выстроена новая, четырёхъярусная, с высоким шпилем, ставшая одной из главных высотных доминант Юрьева-Польского. В советское время колокольня была снесена, и увидеть её можно теперь только на старых фотографиях. В 1785 году на средства купца Карцева монастырь с трёх сторон был обнесён каменной оградой. С четвёртой стороны каменную ограду вместо деревянного забора построили в 1856 году. После пожара 1871 года обитель была переведена в Петропавловскую крепость, где позже был организован Петропавловский монастырь. Здания храмов и колокольню Введенского монастыря восстановили, и они стали приходскими. В советское время храмы были закрыты. И в них размещались склады и мастерские, а позже хлебозавод. В настоящее время монастырь восстановлен как Свято-Введенский Никоновский мужской. Так получилось, что старинные Рождественская и Борисоглебская церкви в советское время не были до конца разрушены, но оказались в окружении типовой застройки. Поэтому при восстановлении церквей воссоздали общую ограду церквей со святыми воротами. чтобы как-то выделить ансамбль храмов. Церковь Рождества Христова построена в начале XVIII века на месте прежней деревянной церкви Козьмы и Домиана. От неё получил название Козьмодемянский переулок. В память о прежней церкви один из приделов храма Рождества Христова был освящён в честь святых Козьмы и Домиана. Церковь Рождества была холодной, без отопления, то есть летней. В конце XVIII века к церкви пристроена невысокая трапезная и высокая трёхъярусная колокольня с часами. В пару с холодной церковью Рождества Христова в начале XIX века был построен небольшой тёплый храм Бориса и Глеба. В советское время церкви были закрыты, колокольня, церковь, ограда и святые ворота полностью разрушены. Борисоглебская церковь полностью переделана в светское строение, в котором размещался молокозавод. Церковь Рождества Христова, пострадавшую менее сильно, восстановили в 2006 году, в храме ведутся богослужения. Затем была восстановлена ограда со святыми воротами, и наконец, Борисоглебская церковь Бывший Козьмодемьянский переулок в советское время был переименован в Авангардский по фабрике Авангард, к которой он ведёт. В северной части города, за районным дворцом культуры Россия, стоит Вознесенская церковь 1780 года. В советское время, когда эта церковь, как и строение, расположенного чуть дальше Петропавловского монастыря, стояла полуразрушенной, Многие думали, что она тоже являлась частью монастыря. Но это не так. Вознесенская церковь была кладбищенской церковью, построенной на средства, собранные горожанами. Это была небольшая церковь с длинной трапезной и пристроенной к ней двухъярусной колокольней с высоким шпилем. Сегодня от колокольни и следа не осталось. Увидеть её можно лишь на старых фотографиях. Сама Вознесенская церковь была холодной, Но к ней было пристроено два тёплых придела Сергея Радонежского и Петропавловский. При храме действовала церковно-приходская школа. В советское время храм был закрыт. Мы видели много закрытых храмов. В них размещали клубы, склады, котельные, мельницы, электростанции, винзаводы, заводы по производству гвоздей, хлебозаводы, молокозаводы, автомастерские, автостанции и так далее. В бывшем Вознесенском храме был устроен инкубатор. Сегодня Вознесенская церковь восстанавливается. Воистину удивительна судьба Петропавловского монастыря. По одним сведениям, мужская обитель близ города Юрьево существовала с XVI века. Во время Литовского разорения монастырь был разрушен и больше не восстанавливался. По другим сведениям, он был основан в XVII веке митрополитом Суздальским и Юрьевским Иларионом, но вскоре пришёл в упадок. Как бы то ни было, в середине XVII века здесь была построена деревянная приходская церковь Петра и Павла. Со временем приход опустел, и церковь закрыли. Она ветшала, и в 1830 году её снесли. Так и оставалась бы эта земля пустошью. оташедший в собственность крестьянам соседнего села Федосина, если бы не юрьевский купец второй гильдии Пётр Алексеевич Бородулин. Он по неведомой нам причине решил возобновить бывший когда-то здесь храм в новом обличии, каменный, просторный, светлый. К нему присоединились его племянник Павел Николаевич Бородулин и купец третьей гильдии Михаил Алексеевич Курбатов. Они обратились в 1841 году в Юрьевскую городскую думу с предложением построить за свой счёт кладбищенскую каменную церковь. Согласие думы было получено, а в 1843 году было получено и разрешение Святейшего синода на строительство храма. На пустыре началось грандиозное строительство, которое было приостановлено в 1848 году. по причине смерти от оспы Петра Бородулина и Михаила Курбатова. Уже в начале 1849 года работы продолжил купец Николай Петрович Булыгин. К 1853 году здесь, кроме огромного пятиглавого храма, выполненного в византийском стиле, была построена тёплая Успенская церковь в неорусском стиле, дом для священнослужителей и каменная ограда. Строительство завершилось, но храмы остались без прихода и стояли пустыми. В 1871 году случился уже известный нам пожар в Введенском монастыре, и обитель временно перевели в Петропавловскую церковь. И здесь в дело вмешался ещё один купец Алексей Михайлович Курбатов. Он выкупил пустошь и пожертвовал её женскому монастырю В 1874 году Введенский монастырь был официально переведён сюда и переименован в Петропавловский. В конце XIX века усилиями игумени Клавдии в монастыре была построена огромная колокольня, выполненная из красного кирпича в неорусском стиле. При монастыре была открыта школа для девочек и богодельня. В 1920-х годах монастырь упразднён. В настоящее время развалины переданы православной церкви, но до реставрационных работ руки пока не дошли. Пропродукцию фабрики Авангард в центр мы возвращались мимо ткацкой фабрики Авангард, до броходной которой от колокольни всего полкилометра. Даже если бы её ворота были в данный момент гостеприимно распахнуты для нас, мы, поблагодарив за приглашение, прошли бы мимо 7-8 километров, которые накрутили наши ноги сегодня по Юрьеву-Польскому, утомили не меньше, чем 25 вчерашних километров. Кроме того, мы были более чем переполнены впечатлениями. Может быть, потому что лучше всего запоминается последнее, тем более неожиданное и нестандартное, проходя мимо проходной фабрики, Мы всё ещё были под впечатлением от красоты руин храмов Петропавловского монастыря. Как бы это странно ни звучало, и от захватывающего дух интерьера колокольне, устремлённой в небо. Но фабрика Авангард расположена на обоих берегах Колякши. Несмотря на усталость, мы держали путь ко второй её территории, потому что там, возле проходной, находится фирменный магазин фабрики. Вот его-то мы и посетим. потому что любой турист может найти для себя что-то на память о Юрьевском из огромного ассортимента товаров, производимых на фабрике. Сквозь решётку ворот мы увидели, что фабричный двор пуст и наполнен тишиной. Может быть, фабрика в субботу приостанавливает работу. Но больше всего нас разочаровал расположенный рядом фирменный магазин, у которого, оказывается, суббота и воскресенье были выходными днями. Пришлось заглянуть в проходную, и там нам подсказали, что изделия фабрики можно купить в магазинах торговых рядов. Попробуем впечатлить читателей перечнем изделий фабрики. Это мебельно-декоративные ткани. Ткани плотные и пластичные для производства и обивки мебели. Гобеленовые ткани, гобелены, ткани для обивки мебели, автомобильные ткани для обивки автомобиля. Ткани триплированные. ткани для пошива автомобильных чехлов и дизайна автомобиля, ткани для покрывал, ригата, дина, меркурий, ткани буклированные, плюш, жаккардовый, велюр, жаккардовый и кареточный, твид автомобильный, ворсовые мебельные ткани, ткани для тапочек и обувной промышленности, ткани для стен, стульев и так далее. Это широкая гамма лёгких тканей. Пестратканые ткани, шотландка, вафельная ткань и вафельное полотно, хлопчатобумажные ткани, сорочечные ткани для изготовления мужских, женских, детских сорочек и рубашек, подкладочная ткань для курток и прочего, подкладочный материал, ткани для рабочих летних брюк, шортов, ветровок, курток и другая текстильная продукция в широком ассортименте и с яркой колористикой. Это махровые ткани, стопроцентный хлопок и текстильные изделия из них. Махровые полотенца, полотенца с надписями, хлопчатобумажные махровые простыни, двуспальные хлопчатобумажные махровые простыни и комплекты постельного белья. Полотенца с логотипом заказчика. Коллекции махровых полотенец с символикой спортивных игр и команд. Комплекты гладкокрашенных махровых полотенец. Подарочные сувенирные комплекты, махровых полотенцец, полотенца со знаками зодиака, полотенца с именами, полотенца с марками автомобилей, махровые изделия в фирменном стиле, банные и кухонные полотенца и многое другое. Это суровые ткани для производства рабочей одежды. Это швейная продукция и другие изделия, текстиль для дома, столовые наборы и принадлежности. А также комплекты постельного белья для ресторанов, магазинов, гостиниц, отелей, баров, кафе. Скатерти, салфетки, махровые и вафельные полотенца, полотенца и простыни из молескина, рукавицы, рушники, подставки, столешницы, фартуки и многое другое. На всех изделиях возможна вышивка на текстиле под заказ, как логотипов заказчика, так и вышивка любых других рисунков. проторговые ряды. Торговые ряды, гостиный двор, построенный в 1873-1877 годах на торговой площади, на месте сгоревшего гостиного двора Екатерининских времён. Они представляют собой два прямоугольника восточный и западный, длиной около 98 м и шириной около 38 м, с внутренними дворами. Общий периметр торговых рядов составляет более полукилометра. При постройке вдоль некоторых фасадов рядов тянулись деревянные галереи, реконструированные в последнее время. Владимир Салаухин в 1956 году увидел их почти такими же. В центре сохранились торговые ряды, большое приземистое здание из побелённого кирпича. На самом деле два больших приземистых здания с двумя рядами магазинов каждое. Широкие окна примыкают друг к другу и тянутся цепочкой. Они закрыты деревянными коричневыми ставнями с тяжёлыми кованными петлями поперёк. Перед рядами на стоянках бревно, к нему привязывают лошадей. Это был город овса и кожи, сена и колёсной мази, мучных лабазов и рогожных кулей. Торговые ряды были конечным пунктом нашей продолжительной экскурсии. Гостиница Юрьевская, в соседнее с ними здание. В магазинах Торговых рядов мы смогли купить всё, что кто хотел: сувениры, изделия фабрики Авангард и прочее. Здесь же были закуплены продукты и напитки для субботней вечеринки. Про художника Сергея Куприянова Юрию Вепольскому у Соловухина появился ещё один попутчик молодой художник из Москвы Сергей Куприянов. Согласно повествованию, писатель случайно познакомился с ним в чайной. Сергей Куприянов, в дальнейшем Серёга, тоже пустился со мной путешествовать. А так как ему и нам было всё равно, в какую сторону двигаться, то мы и решили объединиться. Так нас стало трое. На самом деле это было заранее запланированное совместное путешествие писателя, который должен был написать книгу, и художника, который должен был её проиллюстрировать. И вот что рассказал нам об этом сам Сергей Куприянов, народный художник России, член-корреспондент Академии художеств России, академик Международной академии творчества. Дело в том, что путешествие по Владимирским просёлкам было заранее спланировано Валодя заключил с издательством Молодая гвардия договор на издание этой книги, а главный художник издательства Бродский предложил мне эту книгу проиллюстрировать. Мы должны были пойти вместе, но у меня были какие-то неотложные дела, и мы решили, что Валодя с Розой пойдут, а я позже присоединюсь к ним в пути. По нашим расчётам, встреча должна была состояться в родном селе Валоди, Алепино. Встретившись в издательстве, Володя чиркнул мне план нахождения его села, но название его написал неразборчиво. Вместо Алепино я прочитал и закрепилось в моей памяти Алексино. И на самом деле, на карте, которую я взял с собой в дорогу, было название Алексино, но почему-то в другой стороне. Закончив свои дела в Москве, я опустился в догонку к моим спутникам. Доехал на такси, тогда это был Зим, до границы с Владимирской областью, и ориентируясь по карте, направился к предполагаемому месту встречи. С собой у меня был этюдник с акварельными красками, папка с бумагой и рюкзак с вещщичками. Где шёл пешком, где на лошади, где на машине попутной, а где и на кукушке по узкоколейке. Наверное, мы никогда бы и не пересеклись, если бы не судьба. В Юрьеве-Польском, притамившись с дороги, я решил подкрепиться немножко и зашёл в пивную. Взял водочки, кружку пива, закуски какой-то и с подносом в руках пробирался к столику в уголке. Смотрю только на стакан и кружку, дабы не разлить, и вижу надвигающуюся на меня такую же кружку. Поднимаю глаза Володя стоит, улыбается. Обнялись. Он в рубахе в клеточку, в куртке лёгкой, такой же, как и при первой встрече в издательстве. Познакомил он меня с Розой, очень милой, простой и доброжелательной. Вот так мы и встретились. В упоминаемой уже Владимирской энциклопедии есть небольшая статья о Георгии Алексеевиче Куприянове. Куприянов Георгий Алексеевич родился 15 декабря 1924 года. Кинооператор В 1965 снял в Суздале фильм Женитьба Бабальзамина по Алексею Островскому, ставший ярким примером современного воплощения на экране произведения классики. Суздальский фон фильма удачно сочетает формы, обусловленные эпохой и стилем литературного источника. Георгий Алексеевич Куприянов не однофамилец, а старший брат Сергея Алексеевича Куприянова, статья о котором несомненно должна была бы появиться в Владимирской энциклопедии. Творчество Сергея Куприянова продолжительное время было связано с нашим краем. Народный художник России Сергей Алексеевич Куприянов глубоко национальный русский живописец. Владимир Солоухин, на всю жизнь сохранивший дружбу с Сергеем Куприяновым, называл его очень русским художником. Центральное место в его работах занимает изображение внешне простой и скромной, но в то же время исполненной очарования и внутренней гармонии средней русской природы, в том числе и нашего края. Его персональные выставки чаще всего называются Тихая моя Россия. Во Владимирскую область он приезжал ещё в студенческие годы. В 1956 году в книге Владимирские просёлки им было подготовлено более 200 иллюстраций. Но кроме того, Сергей Куприянов иллюстрировал книги наших земляков: писателя Сергея Никитина и поэта-песенника Алексея Фатьянова. А всего он, окончивший Московский художественный институт имени Сурикова по отделению книги, проиллюстрировал более 100 книг различных авторов, в том числе детских. Он начинал работать в издательстве Детгиз, работал с издательствами Малыш, Молодая гвардия, Советская Россия, Просвещение. Сергей Куприянов много раз бывал и во Владимире, сотрудничая с Владимирским издательством, которое позже объединилось и получило название Верхневолжское издательство. Один из видов творчества Сергея Куприянова, с которым были знакомы жители всей страны, разработка рисунков для почтовых конвертов. На конвертах неоднократно был запечатлён и наш край. В книге Марины Васильевой и Ларисы Куликовой "За кулисами славы" Сергей Куприянов чё творчество называют сюитой русского пейзажа, поставлен в один ряд с талантливейшими людьми нашей эпохи. Маей Плесецкой, Расулом Гамзатовым, Юрием Башметом и другими. В 2013 году о Сергее Куприянове снят документальный фильм Тихая моя Россия. Сергей и Георгий Куприяновы из рода долгожителей. Их отец, художник Алексей Куприянов, умер рано. Его здоровье подорвали репрессии 37-38 годов. Но мать Певица Людмила Куприянова прожила 105 лет. Оба похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве. День 10. Про дорогу Р74. По утреннему холодку, бодрым спорым шагом мы не заметили, как отмахали километров 18. Деревянный мост отражался в речке, заросшей кувшинками и прочими водяными травами. Налево от моста уходила к старинному парку тихая зелёная заводь. Направо горел под солнцем мельничный омут. Шли путешественники спорым шагом по дороге Юрьев-Польский Сима. 18 километров от Юрьева мост через речку. Это означало, что путешественники подошли к мосту через Селикшу у села Фёдоровского. Правда, от махали они не километров 18, а километра 3-4. Как вспоминал Сергей Куприянов, большую часть пути они ехали на грузовике, который, не доезжая до Селикши, свернул в сторону деревни Вёски. В 1956 году эта дорога, по которой они ехали, а потом шли, являлась шоссе с булыжным покрытием. Термин шоссе появился в начале XIX века вместо длинного названия всесезонная гужевая дорога. В 50-х годах XX -го века под шоссе понимали автомобильную дорогу с многослойным дорожным покрытием, то есть с твёрдым искусственным, в данном случае булыжным покрытием поверх грунтового основания. Сегодня небольшой кусочек булыжного покрытия сохранился на одной из улиц Симой, и его хорошо было бы не покрывать асфальтом, а сохранить памятником дорожного строительства прошлого века в придачу ко многим достопримечательностям старинного села. Сегодня шоссе Юрийев-Польский-Сима является частью автомобильной дороги Р74 Владимир-Переславль-Залесский протяжённостью в 138 км. Вся дорога асфальтирована, а в 1956 году от Владимира до Симы 93 км дорога была булыжной. От Шимы до Елизарова 23 км, грунтовкой, с отдельными участками, труднопроходимыми даже в погожий летний день. От Елизарова до Переславля-Залесского 22 км вновь булыжной. Дорогу Р74 с полным основанием можно назвать главной магистралью Владимирского поля. 138 км живописнейших открытых пространств. Прошагать в хорошую погоду 18 км по просёлкам, вдоль рек, через леса и поля одно удовольствие для туристов. Идти 18 км по шоссе удовольствие мало. Ни Салаухин, ни мы, естественно, не ставили целью именно прошагать весь путь. Путь в 570 км Салаухин преодолел пешком 203 км, на машинах 285 км. На подводе 18 км, на пассажирском параходе 74 км. Вот и нас от гостиницы до моста через Селигшов в два рейса довёз Сергей на своём патриоте. Так что первые 18 км десятого дня путешествия по Владимирским просёлкам мы преодолели как автотуристы. На всём протяжении от города до Селикши дорога пересекает только два села: Красное и Сарагужина. и непосредственно перед мостом друг напротив друга расположились ещё два населённых пункта. Справа село Фёдоровское, слева посёлок Парковый. Просело Красное. Сёла с таким названием часто являются пригородными сёлами, особо красиво расположившимися вблизи старинных городов. Таково село Красное, вошедшее сегодня в черту Владимира. Таково село Красное на берегу Нерли вблизи города Суздаля. Таково и село Красное, практически слившееся с Юрьевом-Польским. От крайних домов в городе до первых домов в селе чуть больше 100 м. В письменных источниках село впервые упоминается в 1389 году. Из Юрьевских сёл даю сыну своему Василию своего прикупа Красное село. завещал Дмитрий Донской село Красное своему старшему сыну Василию Дмитриевичу. Эту дату красносельчане и считают днём рождения своего села, и в 2014 году торжественно отметили его 625-летие. Но разве это правильно? Вот из духовной грамоты Дмитрия Донского видно, что село существовало до 1389 года. Ведь князь его когда-то у кого-то прикупил, спрашивали мы у красносельчан. Так принято считать первое письменное упоминание днём рождения. Пытались оправдываться селяне, понимая, что село, конечно же, куда больше лет. Согласно археологическим данным, древнерусские поселения в этой местности существовали уже в XI веке, ещё до того, как Юрием Долгоруким был основан город, ставший столицей Хлеборобного края. И такое выгодное место вблизи города, которое сегодня занимает Красное село, не могло остаться незаселённым. Как называлась эта деревня, нам теперь не узнать. Но вскоре после основания города с его белокаменным собором могли поставить деревянную церковь и в этой деревеньке, красиво расположившейся на виду города. И стала деревенька селом, и назвали село Красным. А село действительно было видным от городских ворот до храма в селе 3,5 км, и местность на 60 м выше городской. В таком случае Красному селу сегодня может быть и 800 и 850 лет. И это куда вернее, чем считать, что селу исполнилось всего 625 лет. Долгое время Красное являлось дворцовым селом и принадлежало московским князьям и царям, пока в 1639 году оно не было пожаловано царём Михаилом Фёдоровичем за верную службу думному дьяку Ничаеву. При новом владельце в 1645 году В селе был построен каменный храм, который простоял до начала XIX века. В 1810 году на его месте на средства прихожан был построен ныне существующий каменный храм в знамение Пресвятой Богородицы с каменной колокольней. В советское время храм был закрыт и разорен, а колокольня разрушена. Восстановление храма, как мы уже часто видели, начиналось с его креста, луковки, барабана. В селе Красном можно увидеть точно такую же достопримечательность, с которой мы столкнулись в Ильинском. Водозабор городского водопровода, который нерадивые чиновники и так называемые общественники охраняли от имени государства в качестве памятника природы родника. Водозабор Огороженная территория, расположенная напротив церкви, по другую сторону от шоссе. Правда, искусственный родник там существует. От водозабора проложена труба, из которой вода поступает в лоток, а из лотка во врак, давая начало небольшому ручью. Так что это не природный родник, а часть водопровода, творение рук человеческих. Вода поступает в по паскважине, в глубины в десятки метров. Среди местных жителей ходит легенда, что родник здесь в давние времена всё-таки был и бил он прямо из-под храма. Но это лишь поверье, потому что храм стоит на высшей точке местности, где родника никак не могло появиться. Село Красное всегда было в районе и на виду и на слуху. Центральная усадьба крепкого колхоза сегодня СПК Красносельская. Центр сельсовета, объединявшего 21 населённый пункт, сегодня центр Красносельского сельского поселения, в которое входит 82 населённых пункта. В селе Красном проживает 605 человек это девятое по величине село в районе, а в сельском поселении 8412 человек. Это самое большое сельское поселение района и третье по численности населения в области. про дорогу до Сарагужина. Следующее село на шоссе Сарагужина от села Красного до него 7 км. Дорога Р74 между Юрьевом-Польским и Симой отличается от дороги между Владимиром и Юрьевом-Польским. Там постоянно открываются виды на просторы а поля, а здесь лесозащитные полосы стеной стоят по обе стороны дороги, лишь изредка позволяя взглянуть вдаль. Нет здесь ни крутых спусков, ни подъёмов. Там дорога идёт параллельно Колокше и пересекает её многочисленные притоки с глубоко врезанными долинами. Здесь дорога идёт по водоразделу между притоками Колокши к Зой справа от дороги и Турдолом по левую сторону. Река Турдол, левый приток Колокши, берёт начало во Враге, пересекающем посёлок Аполия. впадает в Колокшу в полутора километрах выше Юрьево-Польского длина реки 6 км в верховье реки в советское время в чистом поле был построен типичный совхозный посёлок Аполия который почему-то имеет статус села Аполия 736 жителей шестой по величине сельский населённый пункт района в черте посёлка Натурдале создан каскад из четырёх небольших прудов А чуть ниже по течению ещё один из трёх прудов. Гза левый приток Колокши. Берёт начало в лесном массиве, вклинивающемся в северную часть Аполья, вблизи урочища Вындово, бывшая деревня Вындово. Длина реки 24 км, площадь бассейна 133 квадратных километра. Главные притоки Кинья 10 км и Валивка 7 км. В среднем течении река пересекает самое большое в Аполье Нинашевское низинное болото. В настоящее время в значительной степени осушённое мелиоративная система площадью 1350 гектаров была введена в строй в 1975 году, реконструирована в 2007-2008 годах. В бассейне реки расположены посёлок Энтузиаст 783 человека. Пригородный 414 человек, село Федосино 47 человек, Кумино 34 человека, Нинашевская 27 человек, деревня Юрково 97 человек. В нижнем течении Гза протекает по окраине Юрьева-Польского, где на реке расположены городские очистные сооружения. В 3 км от села Красного перекрёсток дорог Направо видно с дороги село Федосино с бело-голубой Богородице-Рождественской церковью 1805 года. Налево от шоссе посёлок Аполье, официально числящийся селом. Это типичный совхозный посёлок, созданный в 1932 году на пустом месте. В других районах Владимирской области подобные сельские населённые пункты называются посёлками. А в Юрьевском районе при переписи населения посёлки почему-то официально названы сёлами. Село Пригородный, село Богдановский рыбопитомник, село Кирпичный завод, село Парковый. У окрестностей села Сарагужено лесозащитные полосы вдоль дороги ненадолго прерываются и открываются радующие глаз виды аполя. Пропутаницу с реками Сарагужено расположено на речке Куходке и находится от Юрьево в 10 км. Можно иногда прочитать в краеведческой литературе. На это указывают и некоторые географические карты. На других картах речка, протекающая через Сарагужено, названа Редой. Но это только начало самой большой путаницы с названием рек, которую можно встретить во Владимирской области. Пояснение о путанице лучше прочитать, имея под руками карту. В уже упоминаемом ранее географическом словаре Земля Владимирская нет отдельных статей о Куходке и Реде. Слишком малые реки. Но они упоминаются в статье о реке Селикше. Длина реки 64 км. Имеет притоки Куходка, Реда, Лубинка, Симка. Симка это действительно самый крупный приток Селикши. А вот куходка, Реда, Лубинка, правильно, Лубянка. Это один и тот же приток Селикши, по-разному названный в различных источниках и на различных картах. Но это ещё не всё. На большинстве старинных и советских карт этот приток называется Плоской. Если попытаться восстановить исторические названия, то получится, что в Селикшу впадает река Плоска длиной 9,5 км. Притоками Плоски являются реки Лубянка 7 км и Куходка 9 км. Но так как Куходка впадает в Плоску в 5,5 км от её устья, длина Плоски с Куходкой составляет 14,5 км. Что касается Реды, то на некоторых картах так названа река Куходка, а на некоторых Верховка Куходки. На последних картах Владимирской области притоком Селикши показана Лубянка 10 км. Притоком Лубянки Реда 11,5 км. Притоком Реды Куходка 4 км. Притоком Куходки Холис 5 км. В интернете народная карта. Притоком Селикши показана Куходка 9,5 км. Её притоки Лубянка 7 км, Сега 9 км. и Холис 5 км. Путаница ещё более усилена тем, что на реке Селикши и впадающим в неё притоке с четырьмя названиями, и на притоках этого притока в советское время был создан крупный мелиоративный объект. Русла самих рек частично спрямлены и опутаны более чем сотней мелиоративных канав. Точку решили поставить чиновники, указав в государственном водном реестре что притоком Селикши является Куходка, 12 км. И совсем всё запутов. Так как такой длинного дотока даёт приток Селикши, если за её исток принять исток Холиса. Большей путаницы с реками на территории Владимирской области нет. А я ещё больше запутал тех, кто разбирался с этими реками без карты. Площадь бассейна плоски Куходки-Лубянки составляет 70 квадратных километров. Территория представляет широкий плоский дол в среди безлесной холмистой равнины. Поэтому, наверное, река была названа плоской. Самая низкая отметка дола 133,3 м над уровнем моря. Высшая точка холмистой равнины к востоку от дола 225,5 м. К югу 209,6 м. к западу 207,8 м. В бассейне реки четыре населённых пункта: село Городище 420 человек, Сарагужено 241 человек, Вёска 188 человек и Алексина 6 человек. Про Сарагужено. Сарагужено старинное село в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Впервые оно упоминается в документах 15 века и значится в то время вотчиной великих князей московских. В конце 17 века село было пожаловано боярину Петру и окольничему Василию Лопухиным, а позже часто меняло владельцев. Существующая в селе церковь с престолом в честь Рождества Пресвятой Богородицы и тёплым приделом во имя святителя Иоанна Златоуста Построена в 1808-1812 годах на средства прихожан. В советское время храм был закрыт, колокольня разрушена. В конце XIX века в селе значилось 96 дворов. Сегодня в селе более 100 дворов, расположенных в пять порядков. Как упоминалось выше, село Сорогужено расположено на речке Куходке, реде Долина реки делит село на две почти обособленные части. Одна часть тянется с юго-запада на северо-восток вдоль долины реки в два порядка. Вторая с юга на север в три порядка. Два вдоль шоссе, третий параллельно им по западной околице. Долину реки, делящую село на части, оживляют три пруда. Самый большой из них имеет длину 375 м. и максимальную ширину 100 м. Старинная церковь всё ещё стоит бесхозной, несколько в стороне от жилых домов, недалеко от среднего пруда. Про реку Селикшу. От Сарагужина до моста через Селикшу 7 км. То есть 5 минут спокойной езды. Железобетонный мост построен по тому же принципу, как и мосты на автомагистрали М7 Волга. по нему можно проехать, не снижая скорости. Если бы не указатель река Селигша, можно было и не заметить, что пересёк реку. А Селигша всё-таки заметная река, четвёртая по величине на нашем пути после Киржача, Пекши и Кологши. Правда, самые крупные реки ещё впереди. Селигша, правый приток Нерли, берёт начало в Вилховском лесу. впадает в Нерль на 159-м километре от её устья. Длина реки 68 км. Это третий по величине приток Нерли после Ухтомы 71 км и Ирмеса 70 км. Площадь бассейна реки 395 квадратных километров. В верхнем течении Селикша типичная река аполия. Глубоко врезанная долина реки, открывающаяся в долину многочисленные овраги и балки с ручьями и небольшими реками, питаемыми родниками. Самые крупные притоки этой части реки Лаксянка 7 км, Авяшевка 7 км, ручей Кузнечный 3 км. На Авяшевке создан крупный пруд площадью 25 га. Это часть бассейна сегодня, почти безлюдная территория. Единственный населённый пункт в верховье Селикши село Новое, 16 жителей. В среднем течении Селикша напротив протекает по территории Аполья с более спокойным рельефом. Здесь на Селикше и в бассейнах её притоков Симки и Плоски Кухотки расположены такие крупные населённые пункты, как Сима 1537 человек, Городищи 420 человек. Мотвещего 349 человек, Спасское 300 человек, Сорогужено 241 человек, Вёска 188 человек, Фёдоровское 151 человек. На реке Симки создан крупный пруд, входящий в число 10 самых крупных искусственных водоёмов области, 108 гектаров. Ещё один приток в среднем течении Серикши река Прудищи, 7 км. падающая в Селекшу всего через полкилометра после плоские куходки. В нижнем течении Селекша покидает Аполье и течёт по низменной местности, сплошь покрытой лесом. Притоки Селекши на этом участке небольшие лесные речки Волкуша, Кожучка, Вёска. Местность здесь пустынна. На границе леса на Селекше расположена деревня Коленово, 26 человек. А среди леса, вблизи друг от друга, село Заборье 3 человека, посёлок Озёрный 2 человека и посёлок Подлесный 1 человек. Селигша малопригодна для сплава, но привлекательна для рыболовов. Щука, окунь, плотва. У деревни Коленово расположен детский оздоровительный лагерь Лесная сказка. Про разговоры на мосту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 Пока Солоухины знакомились с мельницей, их новый попутчик Серёга, Сергей Куприянов, окружённый ребятишками, раздвинул складной походный стульчик, поставил перед собой открытый этюдник и стал писать воду кувшинки и угол дальнего парка. Обокатясь на перила, стоял пожилой мужчина. Всем интересно. Здесь Солоухин второй раз напомнил читателям о кукурузе. Вспомним, как по дороге из Кальчугино в Ильинское путешественников подобрала победа секретаря райкома. С ним ехал человек из области, уполномоченный облсельхоз отдела. Уполномоченный старался сквозь закрытое от пыли ветровое стекло всматриваться в поля. Секретарю и уполномоченному нужны были поля колхоза Красная Нива. на которых уполномоченный наглядно убедился бы, как всё сохнет на полях и как растёт кукуруза в Колчугинском районе. Эти две-три фразы о кукурузе и уполномоченном из облсельхозотдела это ведь лишь слегка завуалированная критика Солоухина, корреспондента Арчеркиста. Понятно, что с кукурузой дела обстояли не очень хорошо, можно сказать, плохо. Но не председателю колхоза Ни секретарю райкома, ни нужно было, чтобы об этом узнали в области. Но и уполномоченному из области не очень-то нужна была правда, ведь область отчитывалась перед Москвой. Итак, в повести вновь упоминалась кукуруза. На этот раз писатель применяет особый приём, объясняет, почему не хочет расти кукуруза, словами простого мужика-колхозника. Причём колхозник разговаривает не с самим Солоухиным, а с их новым попутчиком. Серёга, чтобы принести какую-нибудь пользу новым спутникам, и знает, что нас может интересовать, между делом интервьюировал мужчину насчёт кукурузы. Интервью находилось как раз в той стадии, когда Серёга очень хотел узнать, что думают о предмете мужик. А мужик не менее того хотел узнать, что думает о предмете Серёга. Али и в Америке кукуруза растёт. растёт, а у нас гляди не привьётся. Не скажи, табак ворт поначалу, помнишь, как уродился? 3 цента раз гектара, а теперь сколько? 57. То-то и оно. Всякое дело поначалу нелегко даётся. То очень уж много сразу велят да на самой жирной земле. Конечно, если весь колхоз на неё бросить, все удобрения, весь навоз, все машины, да ничем другим не заниматься, вырастить можно. Однако в копеечку улетит. А нужно иметь расчёт, во сколько чего обходится. Городские их к нам гоняют, тоже не боясь, от дела оторваны, а деньги получают. Значит, и те деньги на кукурузу лягут. Поменьше бы, да и сподволь с надеждой посмотрели на нас колхозники. Глядишь, лучше бы освоение это пошло. Мужика отпугнуть недолго, а ежели душа у него к чему ни ляжет, то шабаш. Он, конечно, промолчит, но и толку не добьёшься. А что не растёт, не беда. Табак вон тоже не рос, а ны вырос. Сегодня кукурузое в о поле никого не удивишь. Но поначалу дело это давалось тяжело, и Соловухин, как мы убедимся, ещё не один раз упомянет кукурузу. просело Фёдоровская и посёлок Парковый. Фёдоровская одно из древних сёл на Владимирской земле. Хотя первое письменное упоминание о нём относится только к 1628 году, когда в окладных книгах патриаршего казённого приказа было записано о дани с церкви Живоначальной Троицы в государеве в дворцовом селе Фёдоровском. С начала XVIII столетия Фёдоровское из Дворцового села становится владельческим. Пётр I пожаловал его вместе с селом Симой и окрестными деревнями и сёлами князю Михаилу Михайловичу Голицыну за победу во время Северной войны 1700-1721 годов. Усадебный ансамбль Фёдоровском стал формироваться только в XIX веке. Парк и господский деревянный дом стали строить рядом с селом по другую сторону от дороги Юрьев-Польский и Сима. В советское время территорию усадьбы выделили в отдельный населённый пункт посёлок Парковый. В самом деле, в 1829 году вместо деревянной церкви на средства прихожан была построена каменная церковь, а в 1867 году каменная колокольня В советское время церковь была закрыта и использовалась под клуб, а колокольня разрушена. В настоящее время церковь восстанавливается. В колхозный период село Фёдоровское являлось центральной усадьбой колхоза Свобода, который позже был объединён с колхозом Пятилетка. Центральная усадьба деревня Вёска. В настоящее время это СПК Вёска. Посёлок Парковый был выделен в самостоятельный населённый пункт, когда части земель колхоза Свобода по другую сторону шоссе от села Фёдоровского отошла к совхозу Ким, центр село Сима под Фруктовые сады. Сады протянулись от посёлка вдоль Селикши на 2,5 км. Вся территория была разбита на 15 карт, окружённых лесозащитными полосами. В одной из суровых зим сады сильно пострадали и больше не восстанавливались. В настоящее время о садах напоминают лесозащитные полосы, общая длина которых составляет 14 км. В полосах есть участки, где местные жители собирают грибы. Встречаются не только сыроежки и подберёзовики, но даже подосиновики и белые грибы. центром паркового участка совхоза Ким и стал посёлок, созданный на основе построек дворянской усадьбы и домов, позже построенных совхозом. В то время он назывался посёлком Симским, участка Фёдоровский. В настоящее время в посёлке проживает 39 человек. Главная достопримечательность посёлка ансамбль усадьбы графа Толя XIX века. Ансамбль включает в себя парк и около 10 строений середины XIX века: господский дом с башнями, жилые флигели и хозяйственные постройки: скотный двор, маслобойня, кузница, конюшня, сараварня. Усадьба строилась в качестве приданого единственной дочери и наследницы князя Галицина Зинаиды. В 1845 году княжна вышла замуж за графа Константина Толя сына прославленного генерала Карла Толя, участника Отечественной войны 1812 года. Вскоре случилось несчастье. Через месяц после свадьбы молодая княжна простудилась и скоропостижно скончалась. Центральным строением усадьбы был обширный дом оригинальной архитектуры, красивый подъезд, стрельчатые арки, флигели, башни с бойницами. После революции в усадьбе разместили богодельню. Затем там работала артель инвалидов. Во время войны дом сгорел и не восстанавливался. В 60-е годы в сохранившемся крыле размещались детские ясли. В настоящее время дом представляет собой голые стены без перекрытий. Как и во всех дворянских усадьбах, здесь была масса жилых построек для прислуги и хозяйственных построек. включая оранжерею с южными плодовыми деревьями. Усадьбу окружал парк, сочетающий регулярную и ландшафтную планировку. В регулярной части парка был построен большой фонтан, украшенный скульптурами и окружённый цветниками, к которому сходились аллеи. От дороги к центральному дому усадьбы вела широкая эспланада, Вдоль неё стояли флигели для управляющего имением, гостей, дачников и других. В парке до сих пор просматриваются элементы регулярной планировки. Неплохо чувствуют себя отдельные вековые деревья в ландшафтной части парка: берёзы, сосны, дубы, кедры. В 2004 году Была образована особо охраняемая природная территория, государственный историко-ландшафтный комплекс регионального значения "Парковый". В состав комплекса площадью 44,4 га входят старинная усадьба Толя, примыкающий к ней лесной массив, два острова на реке Селикше, пойменные луга на её правом берегу, небольшие болота и пруд. Дворянская усадьба продана частным лицам для реконструкции под туристический комплекс, но проект пока не реализуется. Одной из современных достопримечательностей посёлка несомненно служит дело одного из его жителей, Григория Мишина, бывшего подводника из Мурманска. Он успешно продолжает то, чем занимались его мать и бабушка. Разводит собачек породы пекинес. О том, как это получается, можно судить по регалиям одного из его питомцев по кличке Данила, юный чемпион России, чемпион России, чемпион РКФ, чемпион Федерации Оанкоо, чемпион Украины, чемпион Молдовы, гранд-чемпион Молдовы, чемпион Белоруссии, чемпион Литвы, чемпион Латвии, чемпион Эстонии, чемпион Балтийских стран, чемпион Финляндии. Пекинесы маленькие пушистые собачки, выведенные в древнем Китае более 2000 лет назад. Само их название происходит от города Пекин. Сами китайцы зовут пекинесов собачками Фу. А насколько эта порода почитаема в Китае, можно судить по невероятному количеству произведений искусства, изображающих пекинесов. Просело Глотово. Село называлось Глотовом. Юрий в польском музее нам советовали обязательно зайти в это село, а зачем не сказали. Сами увидите. А если не увидите, то нечего и вам и по земле ходить. Теперь мы медленно шли вдоль села, озираясь по сторонам. Озираться пришлось недолго. Ночью мимо яркого костра, не заметив его, пройти было бы легче. В окружении могильных крестов и деревьев, дошедшее из тьмы времьём Решедшая сразу из всех сказок стояла деревянная церковка. Архитектуры такой нам ещё не приходилось видеть. Такая архитектура годилась только и именно для деревянной церковки, и совсем не годилась бы для каменной. Для деревянной же она была тем идеалом, тем совершенством формы, которое выработалось за многие века. Перед нами стояла не просто церковь, но произведение искусства шедевр деревянного зодчества церковка которая так поразила соловьёва это знаменитая церковь Николая Чудотворца 1766 года перенесённая в 1960 году из села Глотово в Суздаль её поставили в суздальском кремле на месте сгоревшей деревянной церкви 18 века В церкви хранились Евангелия печати 1657 года и парусинный антиминс, освящённый в 1766 году, данное в новопостроенную деревянную церковь. Приход церкви состоял из одного села Глотово. Причта при церкви не было. Богослужение исправлял приход церкви села Фёдоровского. В конце 19 века в Глотове числилось 19 дворов. и проживало 184 человека. Семьи были большие. По инициативе прихожан в 1891 году в селе была построена каменная Никольская церковь, а в 1892 году каменная же колокольня при ней. При этом чудом оставили стоять и деревянную церковь. В советское время церковь была закрыта и разорена. Колокольня, завершение храма и церковная ограда разрушены. В храме размещалась мастерская. Налюбовавшись рукотворным чудом с улицы, путешественники попросили показать церковь внутри. Она была охоти заброшена, крыльцо, по которому можно было бы подняться в церковь, разрушилось, но заперта. Девочка принесла лестницу, а тётя Маша Титова все ключи у неё. открыла замок ключом, весившим не менее 3 кг. Внутри церковь не поразила нас ничем особенным. Евангелия в серебряных окладах, тусклый иконостас, рассохшиеся ставни на окнах. В то время Солоухин, не говоря уже о местных жителях, ещё не знал цены старинных евангелий, старинных икон. Пройдёт несколько лет, он познакомится с художником Глазуновым. которые во многом изменят его мировоззрение. Хотя Илья Глазунов был в те годы совсем молодым, на 6 лет моложе Владимира Солоухина, но об исчезающих без следа старинных храмах речь уже не возникала. Вот и тётя Маша высказала Солоухину: "Если никто не возьмётся, то церковь продержится разве что десяток лет, а потом развалится. А ведь построена она в 17 веке". То есть в 1600 каком-то году. Пусть ошиблось немного с возрастом храма. И добавила, что кто-то интересовался церковью и даже отпускались какие-то деньги. Но куда те деньги делись, тёте Маше неизвестно. И уже в 1956 году Владимир Солоухин написал в своей книге то, о чём прочитали миллионы советских людей и над чем задумались тысячи и тысячи из них. В Шверци, да и ближе ещё в Риге, есть оригинальный музей. В парке собраны разные деревянные старинные постройки: мельницы, авин, баня, разных фасонов избы, мосты и тому подобное. Неужели мы, меньше шведов и латышей, любим свою старину, что не можем устроить такого музея? Осенние дожди насквозь пробивают изъеденную жёлтым лишайником крышу Глотовской церковки. Она исцлевает на корню, а когда исцлеет, не останется второй такой во всей России. Конечно, от этого никто не умрёт, но ведь никто не умрёт и в том случае, если исчезнет даже Третьяковская галерея. Глотовская церковь, перенесённая из глуши в более доступное место, могла бы сделаться объектом многочисленных экскурсий и туристских походов. Созданная безымянными мастерами, она создана как бы самим народом. Она фольклор, и относиться к ней нужно как к фольклору. Былину можно издать большим тиражом, а церковь одна. Её можно лишь беречь и хранить. Как известно, путь Владимира Соловьёхина по просёлкам проходил через Суздаль, где он задержался на 3 дня у Варганова. Ещё в Москве много слышали мы об этом человеке, посвятившем всю свою жизнь городу Суздалю. Московские специалисты, архитекторы, историки, художники, большие знатоки старины, вплоть до самых видных архитекторов, историков и художников, знают Ворганова как тонкого знатока. Московский учёный никогда не скажет: "Нужно поехать в Суздаль", но скажет: "Нужно съездить к Ворганову". начал Владимир Солоухин рассказ о Суздале. Наш рассказ об этом впереди. Понятно, что общаясь с Алексеем Дмитриевичем Варгановым, искусствоведом, архитектором, реставратором, музейным деятелем, Владимир Солоухин поделился и своими мыслями о Никольской церкви. А в 1960 году Варганов под свою ответственность перевёз церковь из Глотова в Суздаль. За самовольное действие его вызвали в обком КПСС. Зато после этого сразу начались работы по её восстановлению, отлично выполненные суздальскими специалистами. Сегодня от села Фёдоровского в сторону Глотова дороги нет. Луга вдоль Селикши, смочаженные и распаханные поля, плоская местность, про которую Солоухин написал ровную, как натянутая скатерть, зелёную луговину. выхватил из тени прорвавшийся сквозь облака солнечный прожектор. Лук светился ярко и весело, казалось, от него-то и светло вокруг. Несколько мелких крутыми петлями лежала на лугу река. Было странно, что она течёт на таком ровном месте. Это было ещё не Аполия, но его окраина, резко отличающаяся от той волнистой равнины, которую мы пересекали уже третий день. Ещё в 5 км отсюда, на подъезде к Фёдоровскому, мы любовались перепадами высот в 40-60 м и открывающимися далими. А здесь плоская пойма Селикши незаметно перешла в такой же плоский суходол. Любая куртина кустов закрывала горизонт и никаких тебе далей. Еле заметной тропинкой мы пошли вдоль Селикши. километра через полтора у одного из поворотов реки луг внезапно закончился к самой воде подошло поле мы стали огибать его и ещё через полтора километра оказались там где когда-то стояло село глотово сегодня на месте села окружённая пашней луговина с редкими куртинами деревьев и кустарников увы Но разве судьба деревянной церкви не являет собой чудо? Её не снесли в 1891 году, когда вместо неё был построен каменный храм. Она удивительным образом устояла после революции, когда рушили рядом стоящий каменный храм и каменную колокольню. Она доживала буквально последние годы, когда в неё вдохнули вторую жизнь. Она простояла 195 лет на этой земле, 54 года в Суздале и выглядит сегодня точно так, как выглядела 249 лет назад. Чудо.